Глава 25. Листья блекнут, как мочало. Чему-то конец, чему-то начало. Утенок стоял на камне и думал, не взмыть ли ему с ветром. Для начала он зажмурился, чтобы проверить, это действительно он стоит тут и думает о полете. И вдруг кто-то легко коснулся его головы. «Простодурсен, на помощь!» — заорал утенок. тих! Хочет меня утащить!» Он открыл глаза и увидел, что это не исподтих, но что-то маленькое, желтое, порхающее на ветру. Поднял глаза на дерево рядом. Оно сплошь было усажено желтыми трепетуньями. «Простодурсен!» — громче прежнего завопил утенок. «Что?» — откликнулся Простодурсон с берега реки. Тут бабочки с дерева сыплются. Это не бабочки, а листья желтые. Осень наступила. Осень? Это что? Куда она наступила? Осень приходит после лета. Листва созрела, теперь облетает. А разве лето не навсегда? Все не навсегда. Какие странные слова, подумал утенок. — Все не навсегда. Если он сейчас подпрыгнет и полетит, то, конечно, изменится все-все, но он был не уверен, что хочет все изменить. — О чем задумался? — спросил Простодурсон. — Ни о чем. — Не похоже, — сказал Простодурсон. — Листва созревает? — Мне кажется, да. Сперва она изумрудная, свежая, потом краснеет и желтеет, значит, созревает. «А что это с Добсом делает?» «Похоже, флаг вывесил», — ответил Простодурсон. Допсон любит осень». Наверное, поднял флаг в честь ее прихода. Вечером Кавриксон пригласил всех на осенний крендель. Он занес стол и стулья в дом и обвязал шалью банку с золотой рыбкой. «Хорошо, что нам сейчас не надо ночевать в палатке. Нас бы сдуло», — сказал он. «Мы отлично провели время на летнем склоне», — заметил с Добсом. «Помните этот бесконечный дождь?» — спросила Октава. «Но мы его выдержали». «Да, это был чудесный отпуск», — сказал простодурсом. Дверь с шумом распахнулась, но вломился не ветер, а пронырсон. «Проклятая осень!» — закричал он и вытянул вверх палец. «Видели? У тебя руки мерзнут?» «Мерзнут? Это была бы ерунда!» «Тебя укусил из-под — спросил потрясенный утенок. «Из-под — с издевкой переспросил Пронырсон. «Тут дело гораздо серьезнее. Не видите? Я загнал занозу!» «Вытащить тебе?» — спросил утенок. «А ты можешь?» «Только чурана моя». «Да пожалуйста! Зачем мне заноза, когда у меня нора ломится от дров? Хотя, знаешь, ты ее возьми, но глаз с нее не спускай». Вдруг обнаружится еще недостача занос, а тебе она зачем? Я собираю необычные вещи. Хм, что необычного в занозе? Острая, противная, болявная. Это необычная заноза, объяснил утёнок. Память о том, что однажды ты попросил меня о помощи. Утёнок уткнулся клювом в палец Пронырсона, зацепил занозу и попятился. Фух! вскрикнул Пронырсон. «На здоровье!» — ответил утенок. «А теперь осенний крендель!» — провозгласил Кавриксон. Утенок убрал занозу в свою коробочку. Теперь там было четыре необычных вещи. Интересно, что окажется пятой? «Можно мне сейчас спеть?» — спросил он простодурсона. «Что?» «Песенку, которая не спелась на летнем склоне. Теперь она созрела». И утенок спел свою песенку. Осенний ветер бушевал за окнами. Крендель занимал все меньше места на тарелке. Я — это я, это я, это я. Вот он я, кто такой. Другие, они совсем другие. Вот они кто такие. Каждый из нас больше, чем кажется. В каждом из нас кое-что прячется. Мы можем утешить, погладить, обнять. А кто-то, похоже, умеет летать. Книгу руны Белсвика «Простодурсон. Лето и кое-что еще» читала Екатерина Гороховская специально для издательства «Самокат».